За границей. Ну, не пускали нас туда. Не пускали. Потому что нефиг нам там было делать, и нефиг тратить на нас валюту, и не того мы там могли насмотреться, и не о том задуматься, и вообще могли сбежать из-под бдительного ока старшего группы из КГБ и остаться за границей. Что такое Малый театр оперы и балета? Это большой после заграничных гастролей. А что такое вокально-инструментальное трио? Это малый после гастролей. «От вас, Евгений Александрович, люди бегут!» орал на Мравинского секретарь Смольного Романов. «Это они от вас бегут, Григорий Васильевич!» возражал бесстрашный старик Мравинский, великий дирижер Ленинградского филармонического оркестра. Однокашник, пошедший работать в КГБ, жаловался мне на выговор, полученный за невозвращение Барышникова из США. «Миша-то! Какой тварью оказался? И ведь двуличный какой! Накануне вместе за одним столом пили!» Поехать за бугор мог только человек с приличной анкетой. Судимости и оккупированные территории исключались. Преимущества имели славяне-коммунисты-пролетарии, долго на одном месте работающие. И только в составе группы от производства. Состав группы утверждало руководство и партком. Обычно так, половина пролетариев, половина руководства, то есть себя самих. Желающих всегда было в несколько раз больше, чем мест. Отбор порождал истерики, трагедии, интриги и инфаркты. Заполняли анкеты. Это тебе не те анкеты, что на работу. Это на четырех листах, неделю потеть, излагая подноготную. А к анкеточке – производственную характеристику. И чтобы ее подписал треугольник – портком, правком и начальник. А к характеристике – справочки из кожвин-диспансера и туб-диспансера. Что? Одинокий? Охренел! В стране должны остаться родные, заложники и гаранты твоего возвращения. Что? Справку из порткома? На комиссию приходите. Часы приема указаны на двери. И там тебе устроят экзамен, переходящий в допрос. А когда был девятый съезд РКПБ? А что сказал Владимир Ильич Ленин в речи в Цюрихе в 1906 году? А кто был первым секретарем Коммунистической партии Великобритании? Не знаете? Извините. Приходите, когда узнаете. М да. Вот потом нести все бумаги в АВИР и дожидаться выдачи загранпаспорта с указанным сроком выездной визы. Потом организованным порядком, паспорта в посольство на въездную визу. Причем в первый раз можно поехать за границу только в социалистическую страну. Болгария, Польша — самые наши. Румыния, Венгрия, ГДР — менее наши. Чехословакия после 1968 -го года оставалась наша, но наших сильно не любила. А вот Югославия — это как бы наполовину социалистическая страна, а наполовину почти капиталистическая. А вот во второй раз, если прошел уже достаточный срок, ну, лет пять, и ты хорошо себя зарекомендовал, примерный производственник, соблюдал за границей все инструкции, ты уже можешь претендовать на поездку в Италию или Францию или Англию. Про них мечтали, про Америку даже не мечтали. Возможности поездок выдавались столь редко и столь немногим счастливцам, что хотеть в Китай дураков не было, а Бразилия была понятием виртуальным. 99% населения спокойно знали, что за границу не увидят никогда. Переводчики, военные советники и члены творческих союзов имели больше шансов.